В глубоком подвале у пана Данила За тремя замками сидит колдун, Закованный к железной цепи. А подали над Днепром Горит бесовский его замок, И алые, как кровь, волны хлебещут И толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство И не забудь о противные дела Сидит в глубоком подвале колдун. Им судья Бог —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 Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремет цепями, подвелся он к окну. Поглядеть не пройдет ли его дочь. Она кратка, помята злобно, как голубка. Не умела сердиться ли над отцом. Но никого нет. Внизу бежит дорога. По ней никто не пройдет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 Душа твоя будет летать в раю около Бога, А душа Бога отступного Отца твоего Будет гореть в огне вечном, И никогда не угаснет тот огонь. всё сильнее и сильнее будет он разгораться, И ни капли росы никто не уронит, Ни ветер не пахнет».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 «А если ты меня обманываешь?» — сказала Катерина, остановившись перед дверью. «И вместо того, чтобы покаяться, станешь опять братом черту». «Нет, Катерина! Мне недолго остается жить уже. Близок, обесказли мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку?» Замки загремели.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 — Ой, теперь остается зарыться в могилу. Изрыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. — Но я спасла душу, — сказала она тихо. — Я сделала боговугодное дело. Но муж мой... Я в первый раз обманула его. О, как страшно! Как трудно будет перед ним говорить неправду. Кто-то идет.